Джесс, я расхаживаю по квартире. Открыла окна, чтобы впустить свежий воздух. Вдалеке слышится слабый вой полицейских сирен. Видимо, Париж — это город, который воюет сам с собой. Но в остальном здесь до жути тихо. Я слышу скрип половиц под ногами, даже шорох сухих листьев во дворе. Но внезапно тишину рассекает крик. Я замираю, каждый мускул напряжён. Крик доносится откуда-то снаружи. К нему присоединяется другой голос. Двор наполняется разрозненными воплями. Открыв ставни, я вижу, как все эти дети вваливаются через парадные ворота, несутся по брусчатке в дом с криками и смехом, с выпивкой в руках. Очевидно, там намечается какая-то вечеринка. Кто, чёрт возьми, устраивает её? Я смотрю на остроконечные шляпы, мантии, тыквы, которые они несут под мышками, и тут до меня доходит «Сегодня Хэллоуин». Верится с трудом, но время идёт, и помимо загадочной квартиры и исчезновения Бена существует реальный мир. Окажись я в Брайтоне, вырядилась бы сейчас в сексе киску и подавала бы ягер-бомбы парням из Лондона. Коктейль из смеси ликёра «Ягермастер» и энергетика. Не так уж много времени прошло с того момента, как я оставила эту жизнь, всего 24 часа. Но мне кажется, это было так давно. Один парень останавливается и мочится на одну из клумб, а его друзья гагача пялятся на него. Я захлопываю ставни в надежде, что это поможет немного заглушить гул. Стало потише, но я всё ещё слышу вопли. Внезапно мне приходит одна мысль. Есть небольшая вероятность, что кто-то из собравшихся на вечеринку Может, знать Бена. В конце концов, он пару месяцев здесь жил. А может, у меня получится узнать больше об этой семье, о Минье. Честно говоря, всё лучше, чем выжидать здесь в неведенье. Костюма у меня нет, но я смастерю что-то из подручных средств. Креативности у меня хоть отбавляй. Кот с любопытством наблюдает, как я стягиваю простыню с кровати. Проделываю в ней ножом несколько отверстий для глаз, а затем надеваю эту штуку на голову. Иду в ванную, чтобы посмотреться в зеркало, стараясь не запутаться в краях простыни. На призы я не претендую, но теперь у меня есть наряд и маскировка, и, откровенно говоря, это намного лучше, чем грёбаный костюм секси-кошечки, самый банальный сучий наряд на Хэллоуин. Я открываю дверь и прислушиваюсь. Детки явно спускаются в подвал. Я крадусь вниз по винтовой лестнице, следую за музыкой и голосами вниз, в каф. Грохот басов нарастает, становится всё громче и громче, и вот я уже чувствую вибрацию в черепе.